Глава шестая. Месяца через три я уже говорил по-кошачьи. Малайский язык можно изучить за полгода, а кошачий еще быстрее. В нем всего 400-500 слов, и, употребляя их так или эдак, можно сказать что угодно. Конечно, многие понятия и мысли выразить столь скудным запасом слов невозможно, но люди-кошки придумали на этот случай прекрасный способ — вовсе не говорить. Прилагательных и наречий очень мало, с существительными тоже небогато. Например, все, что связано с дурманным деревом, ограничивается следующими понятиями: большое дурманное дерево, маленькое дурманное дерево, круглое дурманное дерево, тонкое дурманное дерево, заморское дурманное дерево, большое заморское дурманное дерево, хотя в действительности это совершенно различные растения. Местоимения не очень употребительны, ибо существительные предпочитают не заменять. Так иногда говорят дети. Запомнишь несколько существительных и объясняйся. А глаголы можешь выражать жестами. Есть у них и письменность. Смешные значки, похожие на маленькие башенки или пагоды, но их очень трудно изучить. Обычные люди-кошки знают от силы два десятка таких значков. «Большой скорпион» так звали моего нового друга, помнил очень много башенок и даже умел слагать стихи. Поставишь в ряд несколько красивых слов без всякой мысли, и получается кошачье стихотворение. Драгоценный лист, драгоценный цветок, драгоценная гора, драгоценная кошка, драгоценный живот. Так звучало стихотворение Большого Скорпиона, чувство, возникшее при чтении истории. У людей-кошек была своя история и двадцати тысячелетняя цивилизация. Научившись разговаривать, я понял все. Большой Скорпион был важной персоной в кошачьем государстве. Крупным помещиком и в то же время политическим деятелем, поэтом и военным. Крупным помещиком он считался потому, что владел целой рощей дурманных деревьев. Дурманные листья являются самой изысканной пищей людей-кошек, а это, в свою очередь, тесно связано с историей дурманных листьев. Вытащив для доказательства несколько исторических скрижалей, вместо книг у людей-кошек употребляются каменные плиты длиной в два оршина и толщиной в полвершка, на каждой из которых вырезано десятка-полтора очень сложных знаков. Он сказал, что пятьсот лет назад они еще кормились земледелием и дурманные листья завез в кошачье государство какой-то иностранец. Сначала их могли есть только высокопоставленные лица. а потом листьев стали ввозить больше, и к ним пристрастились все. Не прошло и 50 лет, как граждане, не употреблявшие их, стали исключением. Есть дурманные листья очень приятно и выгодно, после них разыгрывается воображение, но руки и ноги перестают двигаться. Поэтому землепашцы вскоре забросили свою землю, а ремесленники — свои ремесла. Видя, что все предаются безделью, Правительство издало указ, запрещающий есть дурманные листья. Однако в первый же день после запрета императрица от тоски дала императору три пощечины. Большой Скорпион продемонстрировал мне очередную историческую скрижаль, отчего император заплакал горючими слезами. Поэтому к вечеру того же дня вышел новый указ считать дурманные листья государственной пищей. Большой Скорпион сказал, что во всей кошачьей истории не было более славного и милосердного деяния. После возведения дурманных листьев в ранг государственной пищи кошачья цивилизация стала развиваться во много раз быстрее, чем прежде. Дурманные листья отбили охоту к физическому труду, что позволило сконцентрировать энергию на духовной деятельности. Особенно прогрессировали поэзия и искусство. За последние 400 лет кошачьи поэты ввели в поэтический язык множество новых словосочетаний, не употреблявшихся за всю предшествующую 20-тысячелетнюю историю, например, такой, как драгоценный живот. Но это не значит, разумеется, что в обществе не возникали известные разногласия. 300 лет назад дурманные листья выращивались повсюду, но чем больше люди ели их, тем ленивее становились. В конце концов, некому даже стало сажать дурманные деревья. И тут вдруг случилось грандиозное наводнение. Большой скорпион немного побледнел, когда сказал мне это. Оказывается, люди-кошки больше всего на свете боятся воды. Наводнение унесло множество дурманных деревьев. Без чего-нибудь другого жители еще могли обойтись. Но без дурманных листьев они не могли предаваться праздности и лени. Поэтому всюду начался разбой. Судебных дел стало так много, что правительство издало еще один в высшей степени гуманный указ – не считать кражу дурманных листьев преступлением. Последние 300 лет были периодом разбоя, но это совсем неплохо, так как разбой свидетельствует о свободе личности, а свобода всегда была высшим идеалом людей-кошек. Примечание. Слово «свобода» в кошачьем языке не совпадает по своему значению с аналогичным китайским словом. Люди-кошки называют свободой насилие над другими, отказ от совместной деятельности, произвол. Отсюда разобщенными оказываются не только мужчины и женщины, но и все люди. Свободный человек не позволяет окружающим касаться его. Встретившись, люди-кошки выражают почтение друг другу не рукопожатием или поцелуем, а отворачиваясь друг от друга. — Тогда почему же вы продолжаете сажать деревья? — спросил я. На правильном кошачьем языке эту фразу следовало произнести так. «Повернуть голову налево» означает «тогда». Кнуть пальцем собеседника «вы». Дважды сверкнуть белками глаз «почему» и дважды повторить слово «дерево». В первом случае оно выступает в роли глагола. Слово «продолжаете» опускается за ненадобностью.